Глава сорок пятая. Дни шли за днями. Осень в этом году выдалась тёплая. Целую неделю после ссоры Брюнелли и Женьё не пересекались. То, что когда-то составляло часть обаяния их совместной жизни, теперь превратилась в домоклов меч, постоянно грозивший неприятностями при каждом выходе на улицу. Риск встретиться в квартале или увидеть соседа на улице, или в саду в нескольких метрах от себя придавал повседневности терпкий привкус недоверия и подозрительности. В Субботу Летиция провела большую часть утра за разборкой белья, постирать то, что накопилось в корзине, выгладить и разложить то, что дожидалось в сушилке. Давида дома не было. Он колесил по городу на своем такси. Милов, дозволенный час, посмотрел DVD про Джимми Нейтрона и попросил мать разрешить ему поиграть в саду. Джеймс Айзек Нейтрон. Мультипликационный персонаж, большеголовый мальчик-изобретатель. Летиция нехотя согласилась. Ей не нравилась идея выставлять сына на обозрение Тифен, из чьих окон на втором этаже открывался прекрасный вид на оба сада. С другой стороны, запрещать Мило играть на воздухе было смешно, и она это хорошо понимала. Тогда она решила установить гладильную доску прямо в столовой, где открытые окна выходили на террасу, и таким образом получить великолепный обзор всего сада. Настроение у Мило было скверное. Еще хуже, чем сразу после больницы. Атмосфера в доме теперь не имела ничего общего с прежней легкостью. Летиция в любую минуту могла вспылить, и Давид ее постоянно за это упрекал. Дело часто кончалось ссорой. О том, почему он оказался в больнице, Мальчику никто толком не рассказывал, разве что пожурили. Не надо было пробовать желтоватую пасту в миске. Но он прекрасно понял, что мать считала виновной Тифен, а отец был с ней не согласен. Сам он не знал, что и думать, и разрывался между двух мнений. Не говоря уж о том, что он по-настоящему любил родителей Максима и страдал от того, что не может с ними видеться. И последним, не менее важным, было то, что электрическая железная дорога, о которой он много раз спрашивал, осталась у них. «Это невозможно, мой милый», — всякий раз отвечала на его просьбу мать. «Почему?» «Если тебе так хочется иметь такую железную дорогу, мы с папой тебе купим». Этот ответ был единственным, которого он добился. Но точная причина, почему он не может получить то, что ему уже подарили, оставалась для него загадкой. Зная, как смотрит на все это отец, он попытался добиться объяснений у него. «Твоя мама очень рассердилась на тетю Тифен и ничего больше не хочет от нее принимать». «Но ведь это не она приняла!» — запротестовал мальчик. «Это я!» Я знаю, мой хороший. Она хочет рассердиться навсегда?» С тяжелым сердцем, посмотрев на сына, Давид ограничился тем, что пожал плечами, мол, «Я ничего не знаю». В тот вечер, сквозь переборку своей комнаты, мальчуган уловил голоса, доносившиеся с первого этажа. По всей вероятности, родители снова ссорились, И много раз повторяли железная дорога. Зарывшись лицом в подушку, Мило решил поставить крест на своей игрушке. Гладя белье, Летиция вспоминала произошедшую накануне ссору. Давид упрекал ее в том, что она без конца зря тревожит Мило и постоянно внушает ему то, что он в опасности. «Но он действительно в опасности», — уверяла она в отчаянии, что не может убедить мужа в том, что над малышом нависла реальная угроза. «Да перестань в самом деле», — вспылил Давид. «Ты становишься настоящим параноиком, честное слово. И потом скажи, пожалуйста, какой опасности подвергнется Мило, если возьмет подаренную ему игрушку?» «Не знаю». нехотя отозвалась летица. Давид улыбнулся торжествующей улыбкой, которая быстро исчезла с его лица, когда она прибавила. «Я убеждена, что Тиффен настолько не в себе, что может переделать простую вещь в вещь опасную, а уж особенно электрическую игрушку». Если бы ситуация не была такой печальной, он бы расхохотался. «Это ты не в себе». «Причем серьезно», — возразил он, с жалостью посмотрев на жену. Летиция почувствовала себя раненой в самое сердце и, ударив кулаком по столу, дала волю гневу. «Выслушай меня внимательно, Давид Брюнель. То, что ты защищаешь эту дегенератку, выше моего понимания. Но ты, к тому же, позволяешь себе оскорблять меня, и я, я этого не вынесу». и, спрятав лицо в ладонях, она расплакалась. Давид уже не скрывал, что он доведен до крайности. Он глубоко вздохнул и с трудом удержался, чтобы не выйти, хлопнув дверью. Навязчивая идея жены повсюду видеть опасность начинала действовать ему на нервы. Но больше всего он сердился на нее за то, что она перекладывала свои тревоги на плечи Мило. Он и так был потрясен сначала смертью Максима, потом Эрнеста, и теперь потерял вкус к жизни, а вместе с ним и беззаботность, на которую имел полное право. Неужели Летиция не понимает, что ее поведение вносит еще большую смуту в его душу и делает из него мрачного меланхолика? Посмотрев на плачущую, несчастную и такую беззащитную жену, Давид вдруг принял решение разорвать этот заколдованный круг, в который она сама себя загнала. Но как? Он видел только один путь — заставить ее пройти до конца ту логическую конструкцию, в которой она запуталась. «Хорошо», — решительно заявил он. «Ты считаешь, что мило в опасности, так? Что Тифен представляет для него реальную угрозу, потому что не в состоянии смириться с мыслью, что он будет расти у нее на глазах». «По-моему, это очевидно», — ответила она между всклипами. «Значит, надо переехать». Слезы и сразу высохли. Она подняла на Давида большие изумленные глаза. «Что?» «Если ты считаешь, что здесь наш ребенок в опасности, потому что Тифен и Сильвен живут в нескольких метрах от него», то наш долг его защитить. Давай переедем». «Об этом не может быть и речи», запротестовала она. «Почему?» «Это дом моих родителей. Я выросла в этих стенах и хочу, чтобы мой сын тоже вырос здесь. И Я не вижу причины укладывать чемоданы, если моя соседка повредилась в уме. Уж если кто-то и должен съехать, так это она». «Ты не можешь». Заставить людей съехать с квартиры только потому, что считаешь их присутствие вредным для твоего ребенка. Но если ты уверена в том, что утверждаешь, то действовать должна сама. Аргумент был убойный, и Летиция не нашлась что ответить. Желание увидеть, как Тифен и Сильвен насовсем исчезают из ее мира, с отчаянной силой захватило ее. Это несправедливо! Простонала она, и слезы снова побежали у нее по щекам. «Может быть. Но уж как есть». Летиция погрузилась в печальные мысли, изредка всхлипывая и шмыгая носом. «Уехать отсюда? Покинуть место, с которым столько связано, начиная с детства, с рождением сына и, в конце концов, с памятью о родителях? Выдернуть Мило из привычной обстановки, и, может быть, заставить его сменить школу и потом куда переезжать? И в тот же миг, как сформулировала все вопросы, летиция поняла, что далека от того, чтобы выбрать такой радикальный путь. Если ты не чувствуешь, что только такое решение вопроса очевидно, значит, Мило не настолько в опасности, как тебе кажется. Заключил Давид, словно проследив весь ход ее мыслей, как в открытой книге. Летиция разочарованно усмехнулась. «Значит, ты хочешь доказать, что я ошибаюсь?» «Я хочу доказать, что ты преувеличиваешь, и в глубине души сама это признаешь». «Согласен, Тифен была не права, перейдя все границы. Но, если по-честному, Летиция, нам было чуть легче, Ведь она потеряла сына. Об этом ты не подумала? И уже никогда его не вернет. Конечно, я с тобой согласен. У меня нет желания подвергать Мило хоть малейшему риску. С Тифен и Сильвеном все кончено. Мы не будем с ними видеться, и баста. Но перестань думать, что она желает Мило зла. И главное, прекрати вбивать эту мысль ему в голову. Этим ты сама приносишь ему еще какое зло. поэтому, пожалуйста, прекрати эти параноидальные выходки и давай вместе постараемся, чтобы в этот дом вернулась улыбка нашего сына. Давид нашел правильные слова. Слезы еще обильнее потекли по щекам Летиции. Потом она встала, обогнула стол, бросилась в объятия мужа и в качестве ответа наградила его страстным поцелуем. Воспоминание о таком завершении разногласий совпало с окончанием глажки. Летиция сложила последние брюки, положила их на стопку выглаженного белья и выключила утюг. На улице она различила силуэт Мило, играющего в саду. Потом она забрала белье и поднялась наверх, чтобы разложить все по местам и поменять белье на постели Мило. Это заняло минут десять. Спустившись вниз, она налила себе стакан воды и снова выглянула в окно, выходившее в сад. Она уже поставила стакан в раковину, когда инстинкт подсказал ей, что-то не так.